Глава 3. Быть честной с самой собой. Никто не застрахован от эмоционального выгорания в отношениях. Оно наступает постепенно, и первые его сигналы мы часто просто не замечаем. Но его можно предотвратить как болезнь. Ежедневные профилактические действия, как зарядка витамины, укрепят ваш эмоциональный иммунитет. Выгорание — процесс накопительный, и чтобы его предотвратить, нужна... Системная работа. Мы уже разобрали на примерах, что может влиять на эмоциональное состояние в паре. Также вы теперь понимаете, как оно ощущается, и что большинство проблем в отношениях возникает из-за неумения разговаривать. В одной из глав я уже рассказал о том, что в любом диалоге необходимо говорить о себе. Давайте сейчас более подробно разберем, почему это важно и как этому научиться. Первое, что нужно понимать — Говорить о себе — это в первую очередь про честность с самим собой. А для этого необходимо научиться слышать и чувствовать себя, при этом убирая гордость и привычную модель поведения. Например, молодой человек стал реже писать и звонить своей девушке, а на сообщения отвечает долго, и ответы все односложные, такие как «да», «нет», «конечно». Как часто всего бывает, женщина ждет несколько дней, терпит, а потом взрывается и устраивает ссору, обвиняя его в том, что он перестал уделять ей внимание. Потом идет оценка его «ты бесчувственный, «тебе все равно на меня». Далее оценка самих отношений «ты охладил», «отношения не приносят нам радости». А потом женщина может накрутить себя еще и уйти в ревность, обвиняя его в том, что у него кто-то появился. Это классический пример того, как это происходит. При этом женщина не верит в слова, которым говорит мужчина. Например, если он ответит, что у него много работы, женщина найдет контраргумент. «Работа была всегда, но раньше ты находил для меня время» и так далее. Если посмотреть на такой диалог со стороны, то мы увидим, что женщина встает в позицию обвинения, а мужчина в позицию оправдания защиты. Такая ситуация обычно разрешается тем, что один из них идет на уступки, и на какое-то время все становится хорошо. Но осадок остается, а потом к нему добавится еще множество других похожих ситуаций. Для того, чтобы научиться говорить о себе, необходимо действовать по определенному алгоритму. Первое — это осознать свои чувства. Когда парень стал реже писать, необходимо начать задавать вопросы себе. Что я чувствую, когда он мне не пишет? Мне тревожно? Мне грустно? Мне страшно. Когда становишься на определенной эмоции, разбери ее. Например, ты чувствуешь тревогу и страх. Задавай себе вопросы, связанные с этими эмоциями. Почему я тревожусь от того, что он стал реже писать? Чего я боюсь? Я боюсь, что он разлюбил меня. Я боюсь, что я ему больше не нужна. Он нашел другую. Очень важно понимать, что скрывается за тем, что ты чувствуешь. Это как раз про честность с самой собой. Давай разберем два страха. Например, ты осознала, что боишься, что у него кто-то появится. Что происходит с тобой из-за этого ощущения? Ты боишься быть обманутой? Боишься, что он будет врать тебе? Боишься, что тебя предадут? Или тебе страшно узнать и потом жить с мыслями о том, как все происходит у них, представлять, как он за твоей спиной ходит на свидание, улыбается ей, делает комплименты, ухаживает, спит с ней. А ты в это время любишь и ждешь его. Или же твой страх связан с расставанием. Вдруг он разлюбил, ты ему больше не неинтересна и не нужна. Тебе страшно, потому что его больше не тянет к тебе, как раньше. Ты перестаешь чувствовать себя любимой. Тебе страшно, что он может пропасть, уйти, закончить отношения, и что тогда? Тебе страшно, что все, о чем ты мечтаешь, в совместных планах не сбудется. Страх, страх, страх. Именно страхи овладевают тобой и создают внутреннюю тревогу. Заметь. Все эти вопросы ты задаёшь себе, потому что именно ты это ощущаешь. Это только твои чувства. За простым реже стал писать множество страхов, которые с каждым днем усиливаются и создают не только тревогу, но и панику. Самое худшее, что страхи, которые ты в себе создаешь, начинают становиться для тебя правдой. Если ты накрутишь себя до того, что у него появилась другая, ты не заметишь, как перестанешь ему доверять. Тебе будет все равно на то, что он говорит. Ты убедишь себя, что это правда, и с каждым днем будешь себя разрушать. В сложных случаях женщина может довести себя до маниакального состояния. Это как раз те женщины, которые находят во всем повод для ревности. И так может происходить, когда вместо честности ты выбираешь не говорить о себе, а переложить ответственность на партнера, обвинив его в том, что ты чувствуешь. Второе. Найти причину своих чувств. После того, как ты задашь себе множество честных вопросов и признаешь, чего ты боишься, необходимо продолжать задавать более глубокие вопросы. Почему я это чувствую? Почему я ревную? Почему мне страшно, что я не нужна ему? Почему я боюсь, что он уйдет? Почему? Почему? Отвечая себе на вопрос, почему ты находишь причину того, что с тобой происходит, Это называется самостоятельная терапия. Почему я ревную его? Например, потому что меня уже предавали, и я помню, как это больно и страшно. Или я помню, как мой папа изменял моей маме, и после этого мама стала злой и несчастной, и я боюсь стать такой же. Или почему я боюсь, что стану ему ненужной, и он уйдет. Возможно, в этом есть страх остаться одной, или страх больше не встретить такого, как он. Или же стыд перед родителями, например, если это не просто расставание, а развод. Множество других ответов можно найти внутри себя, если искать причину этого страха. Важно учиться понимать свои чувства и эмоции. Когда ты осознаешь, что все, что ты чувствуешь, твое, и не имеет отношения к другому человеку, то приходит то самое понимание, что значит брать ответственность за себя и свою жизнь. Чаще всего люди не умеют разбираться в своих ощущениях. Всегда проще обвинить другого человека за то, что ты чувствуешь. Если ты сейчас вспомнишь любую ссору со своей мужчиной, там везде будет перекладывание ответственности на него. Не звонит, не пишет, не уделяет внимания, не заботится, не дарит подарки и так далее. А когда ты перекладываешь ответственность, то человек, напротив, не понимает, что конкретно от него хотят ведь когда ты обвиняешь в том, что он не дарит подарки, а сама внутри себя имеешь в виду «я не чувствую себя значимой для тебя», «я не ощущаю себя любимой» и так далее, то, подарив тебе что-то, он не закроет твою настоящую внутреннюю потребность. Третье. Набраться смелости, чтобы быть честной. Первые два пункта можно озаглавить как «осознание и принятие». А вот третий пункт самый сложный — это рассказать другому человеку, что ты чувствуешь и чего боишься. Для многих это самое страшное. Во-первых, потому что редко кто может говорить о себе. Когда ты говоришь о своих настоящих чувствах, ты ощущаешь себя обнаженной и полностью открытой, а значит, и беззащитной. Во-вторых, всегда присутствует страх, что настоящую тебя не примут, обесценят, да или просто не поймут. Для честного разговора необходимо отказаться от обвинений и ожиданий от другого человека. Все формулировки выстраиваются от своего «я». Рассмотрим еще раз пример со звонками в двух вариациях. Первый вариант. Для всех более привычный. Почему ты мне не звонишь? Тебе что, все равно, что у меня происходит? Раньше ты звонил мне по 10 раз на дню, а теперь одного звонка тебе некогда сделать. Видимо, тебе вообще все равно на наши отношения. Для друзей ты находишь время, а что со мной — неважно. А может, у тебя вообще кто-то появился, и на меня просто нет времени? Второй вариант. Когда ты говоришь по-настоящему о своих чувствах. Я заметила, что ты стал реже писать. Мне страшно. Я чувствую, что становлюсь менее значимым для тебя. У меня появляются мысли, что ты скоро захочешь расстаться. Я очень боюсь тебя потерять, ты важен для меня. Я люблю тебя, и эти страхи во мне сейчас создают чувство тревоги, и я не знаю, что мне делать. Я доверяю тебе, но сейчас меня окутывают разные мысли, и я понимаю, что ревную тебя. Ревную, потому что чувствую себя ненужным тебе, и что у тебя... Может появиться та, которая будет более интересной. Мы можем поговорить честно о том, что происходит и что стало причиной твоего отдаления. Прочти несколько раз оба этих варианта и попытайся понять, что ты чувствуешь. В первом варианте очень много агрессии. Она появляется, когда человек пытается переложить свою боль на другого. Его слова кричат «ты виноват в том, что мне плохо». И вот это чувство беспомощности выливается в злость и агрессию. Во втором варианте — полная противоположность. В словах читается «чувственность», но, к сожалению, многие воспринимают такие слова, как «жалость» и «позицию жертвы». Почему-то считается унизительным говорить «боюсь потерять», «мне страшно», «я чувствую». Но это не так. В здоровых отношениях люди разговаривают на уровне души, а это всегда честно и чувственно. Там люди берегут чувства и пытаются понять друг друга. Четвертое. Ожидание реакции. Важно понимать, как разные слова и формулировки вызывают разную реакцию. Давайте разберем предыдущий пример по фразам. Первый вариант. «Почему ты мне не звонишь?» Это претензия, когда ты выражаешь человеку претензию, Первой его реакцией будет шок из негативного состояния, после чего пойдет защитная реакция. К претензиям относятся фраза обвинительного характера. Как правило, обвинение формируется без участия обвиняемого, а на собственных домыслах и предположениях. Поэтому реакцией того, кого обвиняют, всегда будет защита. А защищается каждый человек одним из двух вариантов. Первое — это оправдание. Второе — агрессия и встречное обвинение. Как это звучит? Первое. Оправдание. Почему ты мне не звонишь? Ой, прости, замотался, дел так много, совсем забыл. Второе. Агрессия и встречное обвинение. Почему ты мне не звонишь? А что, должен был? У тебя что-то случилось? Почему я должен был звонить? Тебе что, все равно, что у меня происходит? Это также претензия. Первое. Оправдание. Тебе что, все равно, что у меня происходит? Милая, ну, конечно же, нет. Мне очень важно все, что у тебя происходит. Я просто замотался, и у меня не было времени позвонить. Второе. Агрессия и встречное обвинение. Тебе что, все равно, что у меня происходит? Опять начинаешь мне мозг выносить. Тебе что, заняться нечем? Я что, должен каждые 10 минут тебе звонить? Перестань меня доставать, когда я работаю. Заметь, что уровень агрессии может усиливаться. От контекста претензий. Для друзей ты находишь время, а что со мной не важно? Обвинение и сравнение. В данной формулировке ты ненамеренно заставляешь мужчину проводить сравнение и решать, кто ему важнее. И в момент этой претензии ему начинает казаться, что друзьями ему лучше, чем с той, кто его сейчас обвиняет. Первое. Оправдание. Для друзей ты находишь время, а что со мной? «Неважно?» «Милая, ну о чем ты говоришь? Я звонил другу последний раз неделю назад, а с тобой мы общаемся каждый день. Просто именно сегодня у меня врал». Второе. Агрессия и встречное обвинение. Для друзей ты находишь время, а что со мной? «Неважно?» «Потому что друзья не выносят мне мозг так, как ты. Мне что, теперь с друзьями не общаться? Или ты будешь мне устанавливать лимит, сколько раз мне им звонить?» И последняя фраза. «А может, у тебя вообще кто-то появился, и на меня просто нет времени?» Опять претензия и обвинение. Но в данной формулировке появляется еще и сама причина. За мужчину заведомо решили, в чем он виноват, обвинив в измене. Конечно, женщину хочется слышать от мужчины, что этого нет, и он любит только ее. Но в голове мужчиной такой формулировкой можно подорвать чувство взаимного доверия. Первое. Оправдание. «А может, у тебя вообще кто-то появился, и на меня просто нет времени?» «Конечно, нет. Я люблю только тебя. Ты единственная, как ты вообще могла о таком подумать? Я просто замотался, поэтому забыл позвонить». «Второе. Агрессия и встречное обвинение». «А может, у тебя вообще кто-то появился, и на меня просто нет времени?» «Ты задолбала со своей ревностью. Ты настолько мне не доверяешь?» А теперь попробуй представить, как выглядит в таком случае диалог. Если мужчина постоянно оправдывается, то он всегда чувствует себя маленьким мальчиком, а тебя — мамой, которая устраивает ему допрос. Вторая позиция, которая идет через агрессию, просто выматывает мужчину. Если женщина не поменяет своего отношения, то мужчина рано или поздно уйдет из отношений с фразой «Ты задолбал его носить мне мозг». Такая реакция будет на все формулировки, которые подразумевают обвинение и претензию. Нормального диалога по душам ты никогда не получишь, если будешь придерживаться такой тактики. Кстати, мужчина также никогда не будет откровенен с той, которая постоянно заставляет его чувствовать себя виноватым. Какое-то время такие отношения могут существовать, а некоторые умудряются даже узаконить их и создать семью. Только в таких семьях каждый будет жить своей жизнью, а друг для друга они будут просто удобными, потому что никто из них не захочет быть открытым перед другим. А теперь давай рассмотрим второй вариант, который построен на искренности, честности и чувственности. «Я заметила, что ты стал реже писать. Мне страшно. Я чувствую, что становлюсь менее значимым для тебя». У меня появляются мысли, что ты скоро захочешь расстаться. Я очень боюсь тебя потерять. Ты важен для меня. Я люблю тебя. Заметь, что везде стоит я. Мне. Я чувствую. Мне страшно. Я боюсь. Когда речь идет о партнере, формулировки такие для тебя. Тебя потерять. Ты важен. Я люблю тебя. Нет претензий. Нет обвинения. Нет ожиданий. Хотя по смыслу все то же самое. Он реже стал звонить. Но благодаря переносу на себя все фразы мягкие и чувственные. Поэтому в реакции мужчины будет жалость, но не та, которую принято считать негативной. Это другая жалость. Мужчина по своей природе мужественный и силен духом. Он считает себя скалой и опорой для женщины. Когда он с ней, он оберегает и заботится о ней, потому что чувствует ее нежность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 кто будет более интересный. Мужчина после таких слов понимает, что женщина запуталась и накрутила себя. А еще он чувствует ее боль и те страхи, о которых она говорит. Причины те же. Все потому, что женщина говорит о себе, а не обвиняет. Она признает то, что думает, что надумывает, и ей самой от этого плохо. Мы можем поговорить честно о том, что происходит, и что стало причиной твоего отдаления. Это приглашение к разговору. Так как в предыдущих фразах женщина ни разу не обвинила мужчину, то он не чувствует повода защищаться. Поэтому для него предложение о разговоре не воспринимается как вынос мозга. Он слышит это как крик о помощи, где ему нужно прояснить ситуацию и успокоить свою любимую женщину. И многие не понимают, какую силу имеют слова. И что, как ты говоришь, Такой ответ ты и получаешь. Поэтому, когда ты учишься быть честной сама с собой, только тогда ты сможешь начать говорить о себе. И только тогда ты увидишь ту же честность напротив от своего партнера. Когда вы оба начнете говорить на одном языке, родится то самое единство, разговор по душам, такой искренний и чувственный, где нет чувства вины, где нет обесценивания. Нет претензий, нет обвинений, где не нужно защищаться и оправдываться. А наоборот появляется желание делиться, поддерживать, понимать и чувствовать друг друга. Упражнение. Насколько я честна с собой. Первое. Как часто я слышу от своего мужчины, что выношу ему мозг. Второе. Как часто я задаю мужчине вопросы, в которых обвиняю его. Третье. Как часто я разговариваю с мужчиной так, чтобы он чувствовал себя виноватым? Четвертое. Я умею говорить с мужчиной честно о том, что мне страшно, больно, трудно? Пятое. Умеем ли мы с мужчиной общаться по душам? Как часто мы это делаем?